Шаг 7 Уверенно предъявляйте требования. Алгоритм уверенного предъявления требований. Действие первое. Описание ситуации. Объективно опишите ситуацию, как если бы она попала в объектив видеокамеры, без оценочных суждений и критических замечаний. Агрессивно. Как же вы задолбали постоянно включать музыку среди ночи? Неуверенно. Что-то громковато у вас музыка звучит, однако... Уверенно. Сейчас час ночи, а из вашей квартиры доносятся громкие звуки музыки. Действие второе. Озвучивание требования. Достаточно громким голосом, отчетливо, озвучьте ясное, уместное и корректное требование, начинающееся с местоимения «я». Я требую, я настаиваю, смотря собеседнику в глаза и сохраняя внутреннее спокойствие. Важно четко понимать, чего именно вы хотите добиться в результате предъявления требований, а иначе шанс их выполнения другими людьми сведется к нулю. Агрессивно. «Выключи музыку, тварь, я кому говорю?» Неуверенно. Может быть, вы нашли бы возможность сделать музыку немного тише? Уверенно. Я настаиваю на том, чтобы вы немедленно выключили музыку. Действие третье. Обоснование требования. Кратко и четко обоснуйте уместность предъявляемого вами требования. Агрессивно. «Выключи музыку, тварь, я кому говорю, а то зубов не досчитаешься!» неуверенно Может быть, вы нашли бы возможность сделать музыку немного тише, а то как-то некрасиво получается. уверенно Я настаиваю на том, чтобы вы немедленно выключили музыку, потому что в данное время по закону вы не имеете права нарушать тишину.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 Описание ситуации, озвучивание требования, обоснование требования. Действие пятое. Негативная альтернатива. При отсутствии эффекта после первого повторения, повторяя алгоритм второй и третий раз, проясняйте оппоненту негативную альтернативу. А иначе, в противном случае, агрессивно. А иначе мы будем разговаривать по-другому. Неуверенно. А то я не высплюсь и буду сонный на работе. «Уверена. А иначе мне придется вызвать полицию». Тонкости уверенного предъявления требований. Несмотря на то, что требования, в отличие от пожеланий, предполагают их немедленное осуществление другими людьми, важно понимать, что даже уверенное предъявление требований не является гарантией того, что люди начнут тут же их выполнять. К тому же в ряде случаев важнее высказать свои требования, чем добиться их исполнения. Помните, что быть уверенным в себе не значит всегда и во всем добиваться желаемого, а значит настойчиво стремиться к реализации своих интересов, потребностей и прав, при этом учитывая, что другие люди даже незаконным образом могут их не соблюсти. Смотрите рисунок 13. Пример уверенного предъявления требований. Первый круг. Вы. Сейчас час ночи. Из вашей квартиры доносятся громкие звуки музыки. «Описание ситуации. Я настаиваю на том, чтобы вы немедленно выключили музыку, озвучивание требования, потому что в данное время по закону вы не имеете права нарушать тишину». «Обоснование требования. Партнер. Да ладно тебе бухтеть, не так и громко она играет». «Второй круг. Вы. Да, но сейчас час ночи, а в вашей квартире громко играет музыка». «Описание ситуации». Я требую, чтобы вы прямо сейчас выключили музыку. Озвучивание требования. Потому что после десяти вечера по закону вы не имеете права нарушать тишину. Обоснование требования. В противном случае мне придется вызвать полицию. Негативная альтернатива. Партнер. Да брось ты, не сильно громко же. что ты заладил? Полиция, полиция. Третий круг. Вы. Я потому и заладил, что сейчас час ночи, а в вашей квартире громко играет музыка. Описание ситуации. Я требую, чтобы вы прямо сейчас выключили музыку. Озвучивание требования. Потому что вы нарушаете закон о тишине. Обоснование требования. А иначе мне придется вызвать полицию. Негативная альтернатива. Партнер. Ой, какой упрямый попался. Ладно, сейчас выключу. Практическая отработка навыков. Наметьте три ситуации, в которых на этой неделе вы примените навык уверенного предъявления требований «Когда, где и с кем» и примите решение использовать уверенное поведение в этих ситуациях. После практической отработки навыка похвалите себя и сделайте выводы о том, что можно улучшить. Используйте ближайшую возможность уверенно предъявить требования, когда поймете, что ваши законные права явным образом ущемляются. К сложным для вас официальным ситуациям, где понадобится уверенное предъявление требований, вы можете готовиться заранее, прописывая и репетируя уверенные высказывания, чтобы их было проще озвучить в реальной ситуации.